Этой ночью уснуть я так и не смогла. Гнетущие мысли не давали покоя. А когда горизонт побагровел, встала. Одела самое скромное серенькое платье, которое нашлось в шкафу. Спустилась. В прихожей для слуг нашла плащ и сапоги Китти. В кармане обнаружила платок. Им обернула свои приметные волосы и проскользнула в дверь. Вышла на задний двор, чтобы не попасть на глаза охране. Легкий ветер, скрип снега под ногами, сапоги-кит мне слишком велики, но ничего, все-таки не босиком. И я шла по дороге прочь от тех, кто меня приютил, отогрел, дал чувство защищенности. Прочь от того, кто поселился в моем сердце. И кто не сможет до конца принять меня, такой, какая я есть. А мучить себя я не дам. Боль пройдет. Со временем и у него тоже. Он найдет ту, которую примет с ее прошлым, настоящим и будущим. А я пойду осваивать новый для себя мир. Удивительный, волшебный и такой пустой без него. Мимо меня проехала телега, гремя пустыми бочками, и остановилась. Из-за бочки выглянуло заросшее щетиной лицо с хитрыми глазами и красным носом. «Куда идешь, дочка?» Не признал во мне оборотня. «Тем лучше». «До границы людей». «Садись, подвезу до трактира, а там уж совсем недалеко». Он мотнул головой в сторону телеги. «Ой, спасибо, дяденька!» — пролепетала я, устраиваясь между бочками. «Ты откуда так рано и куда направляешься?» «Да вот, с бабкой жила, — начала сочинять сходу. Бабка вчерась померла, схоронили, а я одна осталась. Вот теперь работу иду искать». С фантазией у меня было хорошо, а вот с финансами... Что я буду делать в трактире без гроша в кармане? Не догадалась даже хлеба кусок захватить. А кушать уже хотелось. И пить. Но мужичок и тут помог. И зачем тебе далеко идти? В трактире женка хозяина занеможила, а дочка их не а еще. Я поговорю с Мишукой. Может, возьмет тебя в помощники. А то куда тебе идти? Наверное, денег-то нет. Нет, с сожалением выдохнула. Выслушав мужика, хозяин трактира кивнул ему, отпуская. Внимательно посмотрел на меня, прищурился. Что ж, даже и вещей с собой не взяла. Действительно, я не подумала, когда сочиняла свою легенду, как объяснить отсутствие хоть какого-нибудь узелка. Пусть думает, что хочет. Пожало плечами. Как зовут-то? Нет. В задумчивости кусала нижнюю губу, осматривая трактир. Что делать умеешь? А что надо? Ежели чего помыть или там на кухне помочь, я смогу. А готовить? Готовить. Ну, картошку сварить, там суп какой. Смогу, дяденька. А чего надо научиться? Научусь. Я способная. На самом деле готовила я хорошо. Как-никак столько лет замужем. Но признаваться не хотелось. Надо было поддерживать образ простушки из деревни. На мой взгляд, пока получалось. Ну что ж, зови меня просто Мишуком. Пойдем, познакомлю тебя со своими. Да позавтракаем. Не бойся, не ела с утра. Ага, голодная. Но вы не подумайте, я все отработаю. Пойдем, Леса. Мешок усмехнулся, а я застыл от неожиданности. Мужчина уже сделал несколько шагов к дверям, но, поняв, что я не иду, остановился. Ты что? Обернулся он. Вы ведь все поняли? Я не знала, что делать. Играть свою роль больше не было смысла. Конечно, он понял, что я оборотень. И что теперь? Понял. Мешук со вздохом пододвинул к себе ближайший стул. Сел. И я же не вчера родился. Это родня признал тебе человека. Да и не мудрено. Столько пить скоро себя не узнаешь. И что теперь? Не возьмете? И я стояла на месте, из подлобья глядя на него. Отчего же? Возьму. И даже спрашивать не стану, почему из клана сбежала. Мало-то ещё что-то серьёзное натворить. Значит, обидели, если решилась к людям податься. Захочешь, сама расскажешь, но нет так нет. Мне на кухню помощь нужна. В зал выходить не надо. Тут могут оборотни из твоих забрести. Узнают, вернут. До весны немного осталось. Поработаешь тут. Платить буду, как договоримся. Посмотрю, что умеешь. Согласна? Спасибо, господин Мишук. Я расслабилась. Хороший мужик, понимающий. О, а где же? Спасибочки, дяденька. Хохотнул он, поднимаясь. И ты, если что с другими, продолжай говорить, как раньше. Может, пронесёт. Мои-то не скажут ничего, а вот другие. Почему вы мне помогаете? Зачем-то спросила. Да, из огненных бывают девчонки сбегают. Сама, наверное, знаешь. Спрашивал, что не понравилось, молчат. Но летом легче. Ночь провели, да дальше шли. А сейчас куда тебя отправлять? Завтра еще в юго будет. Ну, пойдем уже. Нет, значит, завод. Я просто пожала плечами. Пусть думает, что хочет. В кухне сидела его семья. Девочка со смешными хвостиками. Лет десяти. Рядом вихрастый мальчик с каштановыми волосами. На пару лет старшей сестры. И женщина. Довольно высокая, плотная. С добрыми, внимательными глазами. «Знакомься, значит. Вот эта жена моя, Калина. Сына зовут Сенька, дочку Лиля. А это...» – Мишук положил мне на плечо тяжёлую ладонь. «Нэс, поработает у нас, поможет на кухне, а ты пока отлежишься», – обратился он к Калине. Мишук мне понравился. Дельный, серьёзный, основательный, наблюдательный. «Жену свою детей любит». Меня приняли хорошо. Глаза детей горели любопытством. А хозяйка качнула головой и наложила каши. Я набросилась на еду, как будто не ела несколько дней. Ох, как же может быть вкусна обыкновенная каша! Женщина внимательно смотрела на меня и качала головой. Что ж, худенькая это такая! Она закашлялась. Ты пойди, полежи. И я тут сам покомандую. Мужчина обнял из-за плечи. У нас вот и помощница теперь есть. Женщина кивнула и направилась прочь из кухни, снова заходя с нехорошим кашлем. Ну что, произнёс Мишук, после того, как тарелки и кружки с молоком опустили за работу, Сенька, тебе сегодня козу доить и вообще за скотиной посмотри. Что сделать надо, знаешь. Лиля, покажи, это, где у нас что. Да и объясни, какого овощи тушить, коль сама не разберется». Девочка пора управлялась спичкой-котлами, а я обнаружила в шкафах ароматные травы и предложила потушить мясо с овощами и травами. Мишук неуверенно посмотрел на меня, Не очень-то он верил, что готовить я умею. Выдал маленький котелок, сказал, что это мое задание между делом. Позволяет мне себя удивить. Но вот продуктов много на эксперименты выделить не может. Вот здесь он указал на котелок. Делай, что хочешь. Попробуем. Все правильно. Я бы и сама не доверила девчонке важное дело. Но на его недоверие я только улыбнулась. Мне выдали платье Лили. Немного коротковато, зато двигаться удобно. И фартук Калины, в который я обернулась почти в два раза. Мы слили, похихикали, когда мешок вышел. И быстро, распределив обязанности, принялись за работу. В большом котле варился суп. В котле чуть меньше тушилось мясо. А в маленьком готовился мой шедевр. Через час... Видимо, на запах прибежал мешок, принюхался, открыл крышку моего котла, запустил туда ложку, попробовал, удовлетворенно хмыкнул. Потом посмотрел на меня с подозрением, где готовить научилась. Я неопределенно пожала плечами. Он понял, что ответа не дождется. Задумчиво поскреб подбородок и доверил командовать большими котлами. В таверне уже появлялись первые посетители. И хозяину стало не до кухни. Мешок только поставил на стол уже подошедшее тесто для пирожков. «Пирожки лепить умеешь?» – прищурился он. Я кивнула. Начинка из мяса и лука была готова. Но в кладовке я видела ягоду и капусту. Что ж, теста довольно много. Пусть будут с разной начинкой. День прошел на удивление быстро. Я кружилась на кухне. Готовить я любила всегда. Сейчас только объемы были побольше. Продукты напоминали наши, разве что. Названия были другими. Вот и все отличия. В обед Мишук уже довольно улыбался. А вечером, когда проводили последних посетителей, высыпал передо мной на стол пять золотых монет. Я вопросительно посмотрела на него. Твоя честно заработанная доля. Я и не думала, что такое сокровище на работу принял. Улыбнулась. Когда к тебе относятся с такой теплотой, хочется платить тем же. Странно, как быстро могут сойтись чужие, совсем незнакомые люди. Пододвинула к себе две монетки. Думаю, так будет правильно. Посмотрела на удивленные глаза хозяина. «Если завтра всё будет так же хорошо, возьму всё, что дадите», — пояснила. Мишук поскрёб подбородок и взял оставшиеся три монетки. Потом подумал и сообщил, что ежели так, кто он выделит мне личную комнату для проживания. Это было весьма кстати. Я только сейчас поняла, насколько устала. Комната располагалась на втором этаже, маленькая, с небольшим окошком. маленькой дверью в тёмном углу. Вся мебель состояла из стола со стулом, небольшой кровати и плательного шкафа. Собственно, мне больше ничего и не надо было. И я заглянула за ту дверь и с удовлетворением обнаружила санузел. Унитаз и небольшую душевую, как раз для моих габаритов, улыбнулась про себя. Рен бы сюда при всём желании не поместился. Как ни странно, здесь был проложен водопровод. Ещё днём Мишука объяснял, что раз в год приглашает мага обновить заклинания на подогрев и подачу воды. Обходится это в кругленькую сумму, но всё окупается. Не в каждом трактире такие условия, даже в столице, ну а в нашей провинции тем более. День был насыщенным, предыдущая ночь бессонной, поэтому... Приведя себя в порядок, едва коснувшись головой подушки, я тут же провалилась в сон. Проснулась от тихого стука в дверь, открыла глаза и ахнула. Солнце уже давно встало. Сказала Лиле, что сейчас спущусь, быстро умылась, оделась и обернув голову все тем же платком, что одолжила, отправилась на кухню. Пришлось пройти через общий зал, дала себе мысленный подзатыльник, увидев посетителей. Это же надо было так проспать. Ладно, их есть чем угостить. Хорошо, вчера пришлось дополнительно готовить овощи с мясом, потому что средний котелок быстро опустел. Оказавшись на кухне, встретила укоризненный взгляд Мишука. «Простите, вчера был тяжелый день, я виновата улыбнулась. Вот и проспала». «Да это ничего». Плохо, что тебя наши гости видели. А кто они? Я напряглась. Лисы? Лисы. Мишук прищурился. Не признала? Он несколько секунд изучал меня. Они из бурых. Может, и не стоит бояться. Он вздохнул. Лиля, пойди отнеси заказ. Да, держи ушки на макушке. Девочка понятливо кивнула и выскочила, подхватив под нос. я присел закусил губу мне еще родни новоявлено не хватало да ты не бойся если что возьмешь вот эту банку мешок указал на металлическую баночку в самом углу шкафа и беги в сарай там натрешь тело пахнет конечно мерзко но преследователям нюх тоже отобьешь дальше беги лесом на восток прямо на тракт выйдешь Но на тракт попадёшь, считай, ушла. Всё нормально, вернувшись, объявила Лиля. Они там завтрашнюю охоту обсуждают. Про наш нет вообще ничего не говорят. Может, не обратили внимания? Вот и хорошо. Вот и ладненько, Пробасил Мишук. Было приятно, что эти люди признали меня своей. Ф наша нет. Я улыбнулась и расслабилась. Снова закружила по кухне. Девочка с утра уже подготовила овощи. Надо же, такая маленькая, а уже хозяюшка. Я с нежностью поглядела на нее. Как же мне повезло встретить таких людей. А ведь еще два дня назад я тоже была окружена заботой и вниманием. Сердце болезненно сжалось от мысли о барсах. Грустить было некогда. Отогнала от себя печаль и, мурлыкая себе под нос знакомую мелодию, взялась нарезать овощи. День снова пролетел незаметно. Вечером вышла Калина. Выглядела она уже намного лучше. Отдых явно пошел ей на пользу. Похвалила мою стрипню. Подивилась, где такая молоденькая лисичка научилась готовить, да еще так вкусно. Я снова ничего не ответила. Возможно, я все расскажу им, но позже. когда воспоминания будут не так болезненны.